Глава 5 «Ты глянь, какой ответственный!» — хмыкнул Глеб, заходя в кабинет зама. «С корабля сразу на бал!» «А ты знаешь, что у нас в городе кино снимают?» Костик выпад шефа проигнорировал. Все еще злится, что они с Эмелькой его лихо подрезали насчет командировки. «Знаю!» — Глеб состроил скорбный вид. «Кто сейчас вообще кино на улице снимает?» Загнал в студию на зелёный экран. Там напихал потом любой фон, людей, каких надо. А эти только пробки устраивают. «Я смотрю, ты прям спец по съёмкам», – хохотнул Костик. «С утра пришлось продираться через дикую толпу малолеток», – отмахнулся Глеб. «Встреча была прямо рядом с местом этого адского трэша. Какие-то идиотки приняли меня за продюсера. Я пытался объяснить, что к этому ужасу отношения не имею. Мне знаешь, что заявили?» «И что же?» Костя уже старательно сдерживал смех. «Кажется, боссу серьезно досталось». «Что я не похож на местного и вру, чтобы не проводить кастинг прямо на улице». Взорвался Глеб. «Я что, похож на кого-то из этой тусовки?» «Тебе честно?» Уже вовсю хохотал Костя. «Очень». За что был удостоен просто убийственного взгляда начальства. Продюсер не продюсер, но за актера сойдешь легко. «Да иди ты!» – махнул на него рукой Глеб. «Прилипчивые такие, еле отбился. Тьфу!» «Раньше тебе такие нравились!» – напомнил ему Костик. «Такие никогда не нравились!» – рыкнул Глеб. «Да на их всех к черту!» «И раз уж ты приперся на работу, рассказывай давай. до чего там конкретно договорились? Порадуй меня!» «Радую». Костик расслабленно откинулся на спинку кресла. «Всё шикарно. Эмилькина идея попала прям в точку. Клиент готов работать по вновь утверждённому плану. Выкатил, конечно, дополнений кучу, но там больше половины срежем, остальное уже мелочи». «Вот ты, Котя, и будешь возиться с Мелкой, пока ягодка будет допиливать», – мстительно улыбнулся Глеб. «Эти женщины меня сводят с ума». «Мне для восстановления паритета нужен сын». «Неожиданный ход», — удивился Костик. «Просто отличный», — просиял Глеб. «Но это я сам разберусь». «А ты мне когда список переделок дашь?» до да часа через два. Хотел в самолёте накидать отчёт. Да чё-то укачивает. Не смог». «Ну и работай тогда». И начальство с чувством выполненного долга покинуло кабинет. «Продюсер!» Заржал Костик, когда дверь закрылась. Как только бедного Глеба не обзывали. Но это сам виноват. Очень уж тщательно следит за собой. Прям-таки маниакально. За что периодически удостаивается шуточек от своей жены. Костику даже в голову не приходило, что он вполне мог бы быть актером. И амплуа романтичного парня ему подошло бы идеально. Немного поработать над движениями, чуть-чуть над внешностью. И изображать любовь с главной героиней снимаемого сейчас фильма мог бы и он. У Костика было всё. Высокий рост, серые глаза, обаятельная улыбка и очень даже, как принято говорить, мужественный подбородок. Добавить к этому густые светло-русые волосы и хоть сказочного принца играй. Немного худоватого, правда, но это дело поправимое. «Скажи об этом кто самому Косте», Тот только у виска бы покрутил. Он, как Кощей над Златом, чах над программированием. Кибербезопасность была его страстью. Его влекли алгоритмы и коды, а не кинокамера и театральные подмостки. В общем, в кабинете пропадала за компьютером такая фигура. Но выговорить Костю отсюда было почти нереально. Публичных выступлений он не любил но по должностным обязанностям иногда приходилось. Хотя в большей степени перед клиентами отдувался Глеб. Вот уж у кого язык без костей. Глеб располагал и очаровывал заказчиков, самым уверенным видом обещая невозможное. Костя сам порой удивлялся, какие они, оказываются крутые. Да все фантастические шпионские боевики нервно курят в сторонке. Глеб-то наобещает а потом все сотрудники фирмы головы ломают, как выкрутиться. Так что живется им всем очень даже не скучно. Прежде чем заняться отчетом, Костя сходил на кухню за чаем. Потом заглянул к программистам. Потрепаться с парнями и проверить Эмилькины цветы. На место Эмилии так никого и не стали искать. Ягодка и из декрета успевала всех доставать. А поскольку доставала всех по большей части удаленно что забота о двух кактусах и разлапистом кусте с невыговариваемым названием, зато забавным прозвищем «Зяма», легла на его плечи. И только потом Костик достаточно собрался с мыслями, чтобы всё это красиво оформить по пунктам. Устроившись в рабочем кресле, он открыл документы. Но вместо того, чтобы начать набирать отчёт, вдруг вспомнил о девушке. С такого расстояния её хорошенько рассмотреть не получилось но взгляд за неё зацепился. Чёрт его знает, что там снимают, но девушка была хороша. Цвет глаз он не разглядел, да и сидела она боком, но милый, чуть вздернутый носик увидел, как опухлые губы, а ещё длинные, тёмно-русые волосы. Девушка в голубом платье, как видение. Поворот головы, движение рукой, изящно и плавно. «И осанка такая, как у леди, что ли?» Костя тряхнул головой и потер глаза. Видение с белого листа монитора исчезло, и он смог наконец-то заняться отчетом. В конце концов, зарплату ему платят не за мечтания о девушках, а за конкретную работу. Но от видения отделаться оказалось не так-то просто. Видение ненадолго отпустило его, дав накатать четыре страницы плотного текста, И это еще без лишних подробностей. Потом Костик настрочил еще две страницы пояснений и, удовлетворенно улыбнувшись, послал все. Нет, ни не к черту, а бусу на почту. Пусть почитает перед сном вместо сказки. «Офигеть!» – присвистнул Костя. Часы показывали начало восьмого. Вот это он поработал. Так что с чистой совестью отправился домой». А на том месте, где снимали фильм, всё равно была пробка. Но уже обычная, ежевечерняя, когда все спешат домой, поэтому дружно стоят в длинных пробках, ругая других водителей. Второй раз видение посетило Костика ночью. Запала ему в душу хорошенькая девушка. Он вообще был довольно романтичным. Насколько романтичным может быть программист, женатый на своей работе? Девушка во сне улыбалась только ему и была прелесть какой хорошенькой. Поэтому Костя принял самое мудрое решение из всех возможных – девушку из головы выкинуть и забыть. Она же актриса. Свалит в свою Москву и привет. Поскольку он миром кино интересовался только на предмет поглазеть что-нибудь интересное, ему и в голову не пришло, что массовку могут набирать на месте. Это и удобнее, и гораздо дешевле. Именно поэтому, чтобы окончательно выкинуть девушку из головы, Костик на работу ехал мимо места проведения съемок. но ну, логично же. С неудовольствием отметил, что там уже начинается суета, и порулил к работе. Судя по сообщениям, Глеб был бескрайне счастлив, получив и прочитав отчет. Который, к слову, ему в ночи вернула Эмилия с кучей примечаний. «Это значит что?» что ягодка ссунула свой любопытный нос, а ничего другого он и не ожидал. И у них с Глебом был жаркий вечер, и, судя по всему, еще и половина ночи. «Доброе утро!» Костик сверкнул улыбкой в сторону офис-менеджеров. Потом заглянул в кабинет к программистам. Проверять приходилось ежедневно. Дюжина парней оставлена ягодкой под его личную ответственность. Пожелал хорошего дня труженицам цифр и калькулятора и, наконец-то, скрылся в своем кабинете. «Красавчик!» Мечтательно вздохнула Ирина, помощница Веры. «Не спорю!» хмыкнула повелительница макулатуры, как звал Веру Биг Босс. «Но глазки строить ему не советую». «Почему?» Ирина удивленно посмотрела на начальницу. «Пример удачного брака в фирме есть». Вера окинула внимательным взглядом помощницу. Ещё только охота за заму в компании и не хватает. Но Костя действительно с годами только хорошеет. «Работать иди, мечтательница!» Вера закрыла эту тему для обсуждения. «А то начальство у нас хоть и красивое, но очень требовательное!» А начальство было с утра очень требовательным, потому что не выспавшаяся. Глеб появился в кабинете Кости через час. «Если ты надеешься на премию, то очень зря!» Плюхнувшись в кресло, Бигбосс растер ладонями лицо. «Вот так работаешь, работаешь!» Притворно вздохнул Костя. «Пользу фирме приносишь, деньги, а тебе такой облом!» «Кофейку, Глеб Ярославович, а то у тебя такой вид, будто тебя всю ночь пинали!» Тоскливый взгляд начальника подтвердил. «Пинали!» Ясно-понятно, принцесса решила спать с родителями. А так как папку она любила, то и доставалось папке больше всех. Пару раз Глеб даже сверкал шикарными фингалами, оставленными меткой розовой пяточкой. «Да чтоб ты своими обзавелся!» – буркнул Глеб. «Да я и не против!» – широко улыбнулся Костя. Ему уже и родители осторожно намекают, что пора бы. Обещают помогать молодым. Они люди простые и хотят внуков. Это не Глебкины, которые внучку видят раз в полгода. Но как я найду себе жену, если всё время провожу на работе? Ты на меня свою личную жизнь не сваливай, — отмахнулся Глеб. Я же как-то нашёл. Да тебе и искать не пришлось. Оно само. Только ты тупил долго. Кофе! — оборвал его Глеб. А потом они до обеда разгребали ягодкины пометки. И уже вырисовывался вполне стройный план. В обед Глеб ушёл досыпать, отказавшись со всеми идти в кафе. А Костику что-то так захотелось другой кухни, что решил прогуляться в ресторанчик за пару кварталов от их офиса. И путь его пролегал ровно мимо того места, где снимали кино. Ничего интересного для него не происходило, разве что толпа девиц стала больше и охота им в такую жару торчать на солнце, чтобы поглазеть на актеров. Сам он остановился в сторонке, выискивая взглядом вчерашнюю девушку. Локацию хорошо запомнил, где-то здесь должна быть. Но ее не было. Даже испытал некоторое разочарование. Постояв минут пять, пошел-таки в ресторанчик. Как только он завернул за угол, на площадку выгнали статистов. И та самая девушка прошла к своему месту. Зато ему повезло на обратном пути. Зачем-то остановился и увидел, как девушка в голубом уходит куда-то. И походка такая. И платье это лёгкое так фигурку облегает, что... Оценил высокий рост и, кажется, даже услышал стук каблучков. Хотя вот это точно галлюцинация. В таком шуме даже мыслей своих не слышно было. Незнакомка легко упорхнула из поля его зрения, и даже десять минут ожидания ничего не дали. Стоять дольше не позволила совесть, как-никак обеденный перерыв закончился, и Костик поспешил в офис. Вечером рванул с работы, когда и шести еще не было. Не чтобы увидеть незнакомку, вовсе нет. Просто чтобы в пробке не встрять. И пробок не было, и суеты на улице, и массовки со съемочной группой тоже не было. Сзади раздались недовольные гудки. Оказывается, он даже притормозил и не заметил. Досадливо стукнув по рулю, Костя выжил газ. Прекрасное видение испарилось.